Глава двадцать первая «Слушай, сильно поселенец!» — ответила она по-хозяйски. «Если я буду ждать, пока каждый не выпьет, меня цену валят нахрен!» «Да ладно, как он тебя уволит?» — я попытался невинно улыбнуться, но получилось очень натянуто. «Он же тебя, наверное, опасается, ты же и его можешь...» «Того!» — я сделал с рукой, словно серпом траву кашу. «Не-не-не!» — не. смерть выставила вперед руку. «Худая, да, но не костлявая. Зачем наговаривают?» «Я в такие игры не играю, а четко выполняю положенную работу!» Я пытался хоть как-то тянуть время, чтобы что-то придумать, только вот само оно замерло на месте. «Слушай!» — оглядевшись, я посмотрел на застывшие фигуры рядом со мной. «А научишь меня останавливать время, а?» Годная фишка, смотрю, а то я вечно пытаюсь не опоздать, а тут раз и ты меня озобы-то не заговаривай, добродушно, но строго проговорила бабушка. Со временем шутки плохи, сам знаешь. А это можно использовать только мне и лишь поработать. А то я попробую спей ко всем умирающим в моей зоне ответственности. Ну да, заговариваю. Дальше юлить смысла не было, поэтому я решил пойти в лоб. Просто хочу еще хотя бы дня три деду добыть. Пусть под конец жизни оторвется. Знаешь что ты? Смерть посмотрела на меня весьма серьезно. «Он не тром, чтобы отрываться. И вообще, одного я тебя простила, которого ты у меня из-под носа увел, но двое — это уже перебор». «Да не трогал я его, сама проверь!» Скипел я на явное непонимание старушкиной ситуации. «Твоя печать как стояла, так и стоит». «А что ж он тебя козликом-то горным скачет?» Приподняла бровь Смерть, но подошла к деду и проверила свою метку. «Хм, и правда не трогал, только подлечил, чтобы он себя хорошо чувствовал». «Я ж говорю!» Разведя руками, я пытался угадать, что же она решит. «Ничего не трогал, так что не спеши. Дай деду еще три дня, а я в долгу не останусь». «Так, так, так...» Она обернулась ко мне и плотоядно улыбнулась. «А вот это тоже интересно!» Но тут же снова стала собой, уставшей от переработок бабулей. ну, как ты тут освоился-то? Как мир в целом?» «Мир с особенностями», — отозвался я, припоминая, как Игоря пытались убить, и все эти хитросплетения и интриг. «Но прикольный, в плане отдохнуть, поразвлекаться очень даже. Кстати, есть условия и для барышень сверхбальзаковского возраста, вроде тебя». «А я вот сейчас что, не поняла», — прищурилась моя собеседница. «Ты меня старый чель назвал?» «Даже в мыслях не было», — мгновенно соврал я. «Лишь намекнул, что и тебе будет не лишним взять, да отдохнуть от трудов своих денек-другой». «Да ну!» – запротестовала бабушка, но я видел, как у нее загорелись глаза. «У меня же работа, ты не представляешь, как это все утомительно и многое». «А я тебе о чем?» – продолжал настаивать, я почувствовал слабину. «Твои реликты от тебя все равно далеко не уползут, так?» «Ну, так», — согласилась со мной смерть довольно решительно, не понимая, что сама загоняет себя в ловушку. «А у меня арендованная яхта в Средиземном море простаивает, шампанское, лето, музыка, дева, в твоем случае, подкачанные мальчики. Ну, как тебе такое предложение?» <сосы> заинтриговал чертяк языкатый», — проговорила она, и я уже понял, что победил. «Давай подробнее». «Королевская яхта, ее ни с чем не спутаешь», — ответил я, но на всякий случай назвал номер и название. «Найдешь там распорядителя ренье, скажи, что от меня, и у тебя хоть на неделю полный all-inclusive». Я надеялся, что не ошибся в датах. Отдохни на всю катушку, расслабься, а? «Ах, рандомушка, умеешь ты развести и богов, и людей». «Ладно, неделю меня, конечно же, много, а вот дня два-три вполне. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей за это время?» И она кивнула в сторону деда. «Нет, обещаю!» Я поднял руки открытыми ладонями вперед. «Только поддержание полноценного существования до твоего следующего прихода». «Так...» Она достала древний блокнот и карандаш из воздуха. «Как тебя зовут-то в этом мире, чтоб мне распорядителя сказать?» «Игорь Туманов», — ответил я. «Как красиво!» — мечтательно произнесла она и оглядела тело, но снова перешла на серьезный тон. «Неверность последователей тоже надо ценить. Не каждый день смертный защищает собой Бога, да и не станет это делать любой. За такие дела поощрять нужно. Так что три дня. Пусть кайфует и наслаждается жизнью. Заберу я его во сне». «Отлично!» — ответил я ей, склоняя голову. «Спасибо тебе огромное, бабушка-смерть». И в этот момент она перевела взгляд на волкодава опять кто у тебя хороший. Да вот только проблем с ним не оберешься. Ладно. Отбыла я отдыхать. Пока, сказал я, но смертью уже и след простыл, а время потекло в прежнем темпе. Вдалеке что-то хлопнуло. Похоже было на то, что кто-то с размаху закрыл дверцу машины, дешевой разваливающейся машины. Пес мгновенно сорвался с места и побежал на звук. Я даже среагировать не успел, а того и след простыл. Оглядевшись, я оценил обстановку. Дед уже скрылся внутри дома. Ксения и Светлана следовали за ним, поднимаясь по крыльцу. Пес побежал в парк. А я стоял все на том же месте, где разговаривал со смертью и крутил головой. — Куда это он? — спросил меня Светка. «Да кто ж его знает?» Я развел руками и пожал плечами. «Пойду проверю, чтобы не набедокурил. А вы идите внутрь. Возможно, деду помощь потребуется». Они зашли внутрь, а я отправился в парк, где через несколько минут смог наблюдать занимательную картину. Огромная трехголовая псина тащит за шкирку некого субъекта, которого я не мог разглядеть в темноте. Цербер вновь принял свое обличие, но, судя по всему, только на время преследования». Как только он кинул свою добычу к моим ногам, тут же снова превратился в обычного волкодава, привычного этому миру. Его жертва была без сознания. Но, приблизившись к лицу человека, я обнаружил весьма знакомые черты. — Тимур, что ты тут делаешь? — спросил я, пытаясь привести брата Игоря в чувство. — Как ты вообще тут оказался? Естественно, он ничего не мог сказать, так как по-прежнему был в отключке и даже немного пованивал. За него ответил пес. — Вынюхивал что-то. — проговорил мне волкодав, забавно раскрывая пасть. — И маленькой черной коробочкой водил перед собой. — И где эта коробочка? Я решил, что на телефоне Тимура может быть много интересного, и тогда к нему появятся дополнительные вопросы. — Сожрал? — с готовностью отозвался пес. — Ну, невкусная печенька оказалась. — Потому что это не печенька была. Тяжело вздохнув, проговорил я... Это был телефон, который бы мог прояснить мотивы этого субъекта. «О, я не знал», — ответил на это пес и облизнулся. «Я голодный, есть хотел, вот и думал, что печенька». «Кстати, я перевел взгляд с бессознательного тела на моего нового питомца». «А чем ты питаешься?» «Да по-разному, когда как», — ответил он неопределенно, затем глянул на Тимура. «В принципе, могу его сожрать». «Нет уж», — сказал я настолько твердо, чтобы Волкодав понял. «Сегодня ты никого есть не будешь. Посмотрим, что есть дома у Озеровых. Хорошо?» Мне послышалось, что Цербер вздохнул, но ничего не ответил, видимо, поняв, что сегодня будет питаться исключительно заморозкой. Брат Игоря пришел в себя уже в усадьбе. Когда я усадил его на стул, Аксения Альбертовна поднесла ему поднос на шатырный спирт. «Тимур!» «Что ты делал возле усадьбы?» — спросил я, когда увидел, что веки его дрогнули. Он открыл глаза, и я увидел в них ужас. Но, понимая, что ему уже ничего не грозит, брат Игоря постепенно приходил в себя. Наконец он понял, что я от него хочу. «Отец!» — ответил он и сглотнул, попутно озираясь, видимо, ожидая увидеть трехголовую псину, сожравшую его телефон. «Отец меня послал сюда. Говорит, что дед вот-вот приставится, и я должен быть рядом». Глядишь, из наследства что-то перепадет. Что? Встал со своего места дед, только что приняв энную рюмку коньяка. Какое еще наследство? Я твоему отцу уже столько всего отдал, что на три наследства хватило бы. Ты что же, я зря пришел? Не в попад поинтересовался Тимур Туманов. Абсолютно! кивнул я и бросил взгляд на деда, который сейчас выглядел здоровее всех живых. Как видишь, Альберт Эдгорович не собирается помирать. «И даже когда соберусь», — громогласно заявил Озеров, — «ни тебе, ни попаше твоему ни копейки не достанется. Заруби себе это на носу. И титул я отдам Игорю». Тимуру уехал, а я остался ночевать в усадьбе Озеровых. Все-таки деду осталось три дня, Дон Гамбина задерживался в Европе, так что ничего не мешало мне побыть немного тут». Кроме разве что желания развлекаться и отдыхать. Вот только мне стало гораздо интереснее участвовать в местных интригах, нежели просто пить шампанское литрами и приходовать девочек на яхте. Уж не знаю, что произошло, но я ощутил в этом какой-то определенный кайф. Утром мы собрались в гостиной на кофе. Ярко светило солнце, пахло жасмином и еще чем-то цветущим. На голубом небе за окном проплывали редкие барашки облаков. «Дед, а, дед?» — сказал я, когда все расселись по местам, а прислуга открыла панорамное окно для того, чтобы мы чувствовали свежесть утра. «Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо», — ответил он, прислушавшись к себе. «Даже удивительно. Последний раз у меня ничего не болело лет в тридцать. А что?» «Да мне бы нужно отъехать по делам», — ответил я, составляя в мозгу план действий. Осталось несколько незаконченных дел, которые требуют моего непосредственного присутствия. — Конечно, езжай, — проговорил Озеров с ехидной улыбкой. — Надеюсь, не помру до твоего возвращения. — Не помрешь. — Конечно, я же точно знал, когда это произойдет. Вернусь к вечеру и поговорим еще. — Не то чтобы мне много чего было ему сказать. Скорее, мне стоило бы его послушать. Из машины я позвонил Гагарину. Привет! Он откликнулся сразу, словно ждал моего звонка. Чем могу быть полезен? И тут в моей голове начала зарождаться одна мысль, которую я сформулирую чуть позднее. Нам бы чуть позже встретиться, сказал я, полагая, что к тому времени буду знать, что говорить. День трое не обеда. Хорошо, с готовностью ответил тот. Буду ждать твоего звонка. А кстати, я вспомнил о просьбе Гагарина. «Я говорил с доном Гамбино. Тот обрадовался информации, но, к сожалению, у него произошли некоторые проблемы, поэтому сразу он приехать не сможет». «Надеюсь, ничего серьезного?» — проговорил на это Алексей с искренним сочувствием в голосе. «Точно не знаю», — сказал я, стараясь ответить по возможности завуалированно. «Сам надеюсь, что все обойдется. Ну, какие-то семейные проблемы». «Понятно», — вздохнул Гагарин, но тут же вновь собрался. «Ладно». «Жду от тебя звонка, где и когда встречаемся». «Договорились», — ответил я и нажал отбой. И практически сразу после этого позвонила Дарья. «Как у тебя дела?» — спросила она после того, как мы поприветствовали друг друга. «Разобрался со вчерашними проблемами?» «Разобрался», — ответил я, поглядывая на соседнее сиденье, на котором сидел огромный волкодав и облизывался. «Можно сказать, все обошлось». «Это здорово». «Весело, но все-таки со слегка печальными нотками», — ответила она. «А я сделку подготовила, на полдень, если тебя устроит. Так что сегодня можем все провести, и ты сможешь вселяться в свою новую резиденцию». «И ты в свой новый кабинет», — напомнил я, потому что мне показалось, что она думает, что я пошутил. «Да?» — спросила она только для того, чтобы я подтвердил свои слова. «Это было бы здорово». «Да», — ответил я без всяких пояснений. Итак, расписание на день сформировалось практически само собой, но до полудня я вполне успевал заехать к Жданову, чтобы окончательно переманить его к себе. Есть такие люди, которых необходимо держать рядом с собой. Но до этого всего у меня было несколько вопросов к Игорю. «Игорь», — позвал я Туманова, — «скажи мне, пожалуйста, где ваша СБ?» «СБ?» — он явно не понял вопрос, и аббревиатура ему ни о чем не говорила. «Что это?» «Служба безопасности вашей», — ответил я, начиная понимать, в каком мире оказался. «Есть такие специально обученные люди, а лучше маги, которые защищают одних людей от других, или от таких вот событий», — я бросил взгляд в сторону притихшего пса. «Это называется СБ». «Нет», — ответил тот. «У нас такое не практикуется. Я бы даже сказал «запрещено». «Есть охранные агентства, которые берут на себя защиту грузов или перевозки ценностей, а вот свою свиту из магов собирать нельзя. Император строго следит за этим». «А почему запрещено-то?» – удивился я, соображая, что можно сделать. «Тебе сейчас защита очень нужна. Я-то скоро отчалю, а Северский, серпухов и прочие негодяи останутся». «Запрещено это, потому что иначе аристократия вообще оборзеет. Те, кто побогаче...» – очень выразительно проговорил Игорь. Будут иметь целые армии и с их помощью отжимать все, что им заблагорассудится. О, времена он равы, высказался я на этот счет и, чуть подумав, сказал. Я буду просить Гагарина, чтобы обеспечил твою защиту. То есть, пока, разумеется, мою, но в целом, конечно, Игоря Туманова. Mm -hmm. Спасибо, сказал он через какое-то время. Ты делаешь для меня и моей семьи невероятно много. Я буду тебе обязан по гроб жизни. «Достаточно просто благодарить бога рандома, помнишь?» Я, конечно, зубоскалил. «Ну а что мне оставалось делать, когда человеку приходилось очевидные вещи говорить?» «И вообще, я начал получать от этого удовольствие!» «Да, в этом была доля правды, потому что я, наконец, понял, как повысить свое могущество и из второразрядного бога стать достаточно видным и уважаемым». «Да, помню. Так что помогу тебе всегда, чем могу!» ответил тот. «Тогда расскажи в двух словах о местной магии, о своем гласе, которым ты спас меня, себя и деда. А еще одну собаку заставил повсюду таскаться за мной». «Магия в нашем мире как талант, но обычно она весьма узкоспецифическая, и больше всего она похожа на сильно развитые отдельные умения. Он говорил что это явно заученное, а мне важно было то, что он сам думает. «Кто-то создает картины, кто-то пишет книги, другие — сложную технику». «Ну, по-твоему деду вчера нельзя было сказать, что это отдельный талант, когда он целым озером прикрыл нас от пёселя». Я в тот момент почувствовал очень сильное проявление магии. «Это было похоже на серьезную магию. То, что было вчера, это что-то с чем-то. Я не думал, что он такое умеет. Возможно, и он сам тоже. Он задумался, а потом выдал такое, о чем я и не подозревал. Может быть, он стал сильнее из-за того, что рядом присутствовал ты?» «Каким-то образом твоя божественная сущность усилила способность». «Надо будет об этом подумать», — проговорил я, решив, что в его словах очевидно есть зерно истины. «Тогда расскажи, как у вас в стране магию курируют?» «На магию у нас проверяют с самого детства. Начинают в семь лет и потом каждые три года до шестнадцати». Он снова шпарил по какому-то учебнику, засевшему в его мозгу. Если магию находят у простолюдинов, то их обучение оплачивает государство, и все они становятся государевыми людьми. Аристократов не трогают, но те, у кого их способности проявляются особенно сильно, как, например, у Гагариных, служат в армии. Собственные дружины из магов создавать запрещено. В лучшем случае можно окружить себя обычными людьми. «Так не должно быть!» Я был сильнейшей задумчивости из-за его слов. «Если есть семя магии, оно должно прорастать, а вас не прорастает, оставаясь на каком-то зачаточном уровне. А что по глазу?» Это не обнаруживалось во мне во время проверок. Только в 18 лет я совершенно случайно понял, что могу использовать силу, вкладывая их в слова. Когда отпрашивался в клубы... Он неловко хохотнул, видимо, вспоминая эти случаи. Когда просил денег на что-то. Но потом понял, что нельзя это показывать никому, даже самым близким». «Это еще почему? Снова какие-то запреты?» «Тут все еще более сложно. Глаз, как я это называю, легендарная способность императорского рода. Именно благодаря нему этот род и пришел к власти. Он даже сейчас в разговоре внутри сознания перешел на шепот. Мы с дедом разбирались и нашли, что кто-то из Озеровых давным-давно роднился с императорским родом. Видимо, как-то через них я это дело и унаследовал». «То есть дед в курсе?» — спросил я, примерно понимая степень доверия между этими людьми. «И больше никто?» «Совершенно верно», — ответил мне Игорь и вздохнул. «Он-то мне и сказал, чтобы я ни в коем случае не пользовался им без лишней надобности, потому что иначе ко мне возникнут ненужные вопросы, а, возможно, начнут преследовать, так как время сейчас смутное». Я его не послушал и на последней сделке использовал глаз, ну, совсем чуть-чуть, чтобы подтолкнуть одну из сторон к нужному решению. «А, смошенничал, поэтому тебя и пришить решили?» «Судя по всему», — согласился со мной Туманов, — «только это не было мошенничество. Я сделал так, как было правильно. И справедливости ради должен сказать, что раньше никогда такого результата, как вчера, не было. Поэтому я и подумал, что это от твоего присутствия поблизости». «Потому что приказ одним единственным словом для меня до сих пор выглядит как фантастика». «А есть шанс, что ты отпрыск местной правящей династии?» «Спросил я, пытаясь найти логику в происходящем». «На трон там с этим глазом сядешь, а?» «Исключено! Седьмая вода на киселе, говорю же!» «Адар, видимо, как-то просочился через кровь. Да и в любом случае трон трону меня не подпустят. Убьют еще на подходе, так сказать. Там и так сейчас свой. Ужасная грязня. но «Но все-таки не могла твоя мама...» «Я даже договорить не успел». «Нет, это исключено», — быстро проговорил Игорь. «Мама слишком любит отца. Она на нем, можно сказать, крышей немного сдвинулась. Так что при всем желании никогда не смогла бы изменить ему». «Ну, есть и другие возможности». Пробормотал я, решив разобраться в этом перед возвращением на Олимп. «Ладно, не переживай, все выясним, ибо кто тебе помогает? Всемогущий рандом! Благодарю великого рандома!» Император и императрица лежали в своей монаршьей постели и готовились к тому, чтобы встречать новый день. По всему дворцу уже вовсю суетились лакеи, дворецкие и прочая прислуга, чтобы день императорской четы стал еще одним замечательным днем. Они лежали в постели и проводили мини-совещание. Мало кто знал, что многие решения императора рождались именно тут, в этой кровати. «И какие у нас сегодня вопросы на повестке дня?» поинтересовалась императрица, поцеловав супруга в уголок рта. «Обычные», вздохнул тот. Кто виноват и что делать? И что делать с теми, кто виноват, подсказала императрица. Это как раз не вопрос, рассмеялся император, но тут же вновь стал серьезным. До юбилея еще полгода, а светлейшие князья уже головы подняли и скоро начнут друг другу глотки рвать. Это печально, согласилась императрица и тоже вздохнула. Произойди с тобой чего и что? В стране междуусобицы начнется, народ будет гибнуть пачками, еще кто-нибудь революцию догадается сделать». «В том-то и дело...» Император обычно обходил эту тему стороной, но дальше тянуть было некуда. «Они думают, что я ничего не понимаю, а я понимаю, что и Северский, и Тверской просто угробят страну и утопят ее в крови». «Точно всех проверили?» Спросила на это императрица, и человеку-несведущему вопрос мог показаться непонятным. Но император сразу понял, о чем она. «Да, всех, кого смогли. Ни одного бастарда заволящего. Император перевел взгляд на супругу и перешел на полушепот. «Уже все равно от кого. Хоть от девки портовой, но наш. Но нет, никого не нашли». «Слушай», — императрица положила руку на грудь супругу. Я своих людей и к Северскому, и к Тверскому подослала, глядив, что интересного узнают. А если вдруг что-то где-то кто-то просмотрел, так сказать, случайно, то мы с тобой обязательно узнаем. — Ты у меня такая умница! — с умилением произнес император и поцеловал жену в губы.